Глава двадцать пять. С папой. «Ты звал меня? Папа?» Жюли приоткрыла дверь и заглянула в кабинет к отцу. «Да, дорогая, нам с тобой нужно серьезно поговорить. А может, не нужно?» «Нужно, Жюли, нужно. Заходи, присядь». Жюли вздохнула, как вздыхают, смиряясь с неизбежным, прошла в комнату и села. в кресло у стола, по другую сторону от отца. «У тебя все в порядке?» Пристально глядя ей в глаза, спросил адвокат. «Да, папа». «Ты уверена?» «Да». Лицо Жюли оставалось, если не беззаботным, то, по крайней мере, довольно спокойным. Отец некоторое время молчал. «А до меня дошли слухи, что ты, что у тебя неприятности». «Да?» Что будто бы произошел какой-то неприятный инцидент на мосту между тобой и этими, как их, войнами кулака. Пустяки, папа, не обращай внимания. Ты уверена? Уверена. Когда дети вырастают, они начинают понимать многое из того, чего не понимали раньше, и с ними можно говорить, как со взрослыми. Это хорошо, но есть и минусы. выросшего ребенка нельзя заставить говорить о том о чем он говорить не желает чтобы остаться своему ребенку другом не настаивай захочет расскажет сам ты знаешь малыш задумчиво сказал папа я совсем не одобряю того что делает новая учительница или того что пишет наша газета но я адвокат и мои клиенты я знаю папа Для твоих клиентов важна прежде всего твоя репутация, а среди них есть разные люди. Но что же мне делать? Не могу же я притворяться, что верю во все эти глупости про вафли и шоколад. Не могу же я из-за каких-то дураков предавать своих друзей. Как часто молодые люди, только вступившие в жизнь, видят в ней лишь белое и черное, плохое и хорошее, добро и зло. и не желают идти ни на какие компромиссы. С одной стороны, это неразумно, им не хватает жизненного опыта, который учит осмотрительности и терпению. А с другой? А с другой стороны, многим взрослым не хватает именно этого, прямого и ясного взгляда на жизнь, без смелости называть вещи своими именами. «Предавать, конечно, никого не надо», — осторожно проговорил адвокат. «Но иногда складываются ситуации, когда промолчать разумнее, чем спорить с потерявшей рассудок озлобленной толпой». «Ах, папа, милый мой, хороший папа, я понимаю, тебе это так неприятно, и мне очень, очень жаль. Но ведь ты сам говорил, вражда между нашими берегами — ужасная глупость. Ее придумали». И раздувают нехорошие, нечестные люди. И верят в нее только недалекие, разочарованные, озлобленные на жизнь лузеры. Да, я так говорил. Адвокат посмотрел в глаза дочери и понял. Никакие «но» не могут быть оправданы. Он побледнел. Взял со стола китайский костяной ножичек для разрезания бумаг и принялся вертеть его в руках. многие неприятности в жизни происходят из за того что умные и честные молчат в то время как кричат неумные и нечестные первым не хочется связываться вступишь в глупые пререкания и через некоторое время сам будешь мало отличаться от своих оппонентов хочется остаться в стороне а потом оказывается что в этом мире в твоем мире Слышны только глупые и лживые голоса. А может, все дело в том, что умным и честным иногда попросту не хватает мужества? Ты уверена, что поступаешь правильно? Только и спросил у дочери отец. Да. И ты не будешь потом ни о чем жалеть? Не буду. Адвокат перестал вертеть ножичек и положил его обратно в кожаный бювар. но я могу для тебя что-нибудь сделать, чем-нибудь тебе помочь. Скажи. Боюсь, что нет. Ты не можешь ничего сделать. Только потерпи немного. Все утрясется, вот увидишь. Все будет хорошо. Все будет очень хорошо.